Глава 60. По здешнему сентиментально-романтическому преданию гипсовая Грета, она же девушка с лещом, некогда была подругой домового Григория Николаевича, выведенного из Останкина из-за хронических инфлюенций и скверной натуры. А этот Григорий Николаевич, вспомнилась Шаврикуки, в клубные дни играл в стоклеточные шашки с Иваном Борисовичем, Велизарием Аркадьевичем и Петром Арсеньевичем. Иногда на пятаки. Ну, играл и играл. Дуняша Невзора, стоявшая возле девушки с лещом, изъяла из соображений Шаврикуки историю Греты и шмыгавшего мокрым носом Григория Николаевича. На Звездный бульвар с прошением о бинокле она явилась к Шаврикуке, несмотря на жару. В Монтилии и в строгих темных одеждах, заставивших Шаврикуку заподозрить недоброе, возможно, и драму, произошедшую с гликерией. Теперь же Дуняша была рабфаковка 30-х годов. В дневные часы вполне возможно вагоновожатая трамвая 17-го маршрута или же сборщица будильников напротив Белорусского вокзала. На ней были футболка в обтяжку, черные вертикальные полосы на белом, на крутых бедрах суконная юбка до колен, фильдеперсовые чулки, туфли на малом каблуке, удобные для передвижений по булыжным мостовым. Из-под берета опадал и возносился под берет же русый локон, наверняка сотворенный терпением бегуди. Футболку могли бы украшать значки, свидетельствовавшие о заслугах в делах Асавиахима и Ворошиловской стрельбы но и без значков Дуняша выглядела крепкой и ко всему готовой, как ручная граната. «То вырядилась в мантилью», — сказал Шеврикука, «а сегодня будто довоенная Лидия Смирнова». «Ну и что?» — с вызовом произнесла Дуняш. «Ничего», — сказал Шеврикука, — «мне-то что? Словно я забываю, что передо мной не с вывертом». «А кто нынче не с вывертом?» спросила Дуняш. «И то правда», — согласился Шаврикука. «Действительно, кто из его знакомых сударынь осуществлял себя без вывертов? Есть ли только гипсовая Грета с лещом? Но и у той случались приключения». У ребячего пруда Дуняша предложила угостить ее фруктовым мороженым с палочкой, что Шаврикука и вынужден был исполнить. Разговор Шаврикука не начинал. Он не ведал о степени сегодняшней осведомленности Дуняши и уж тем более о степени ее полномочий, полагая, что Дуняша догадается, или уже догадывается, о его затруднениях и облегчит или даже направит ход их беседы. Так оно и вышло. Да, сказала Дуняша серьезно, и, как показалось Шаврикуке, печально. Мне известно, я слышала, Гликерия была у тебя в землескребе? «Все известно?» «Что известно, то известно», резко сказала Дуняш. «Не горячись», — нахмурился Шаврикука. «Меня не интересует, знаешь ли ты, каким манером Гликерия проникла в землескреб. А вот о сути разговора тебе известно?» «Я знаю то, что мне определено знать», сказала Дуняш. «Ну ладно, ну хорошо», — кивнул Шаврикука. «А сегодня ты вышла с ее ведома?» Да, сказала дуняша, но без всяких полномочий. Что же Гликерия так тянет, выказал недоумение Шаврикука. Ко мне она являлась в самом, что ни на есть, нетерпение. Ты у меня об этом спрашиваешь? Или в воздух? Для Гликерии Андреевны. У тебя, сказал Шаврикук. Гликерия обещала дать о себе знать через день, через два. Тогда бы я задал вопросы ей. Она молчит. И было бы нелепо, если бы я в нынешнем случае пошел к ней. Не мне тебе объяснять. Но меня о чем-то просили. Ты сейчас без полномочий о чем-то договариваться со мной, но ты с полномочиями нечто выведать у меня. Выведывай. Но сначала извести меня кое о чем. Почему Гликерия просто не уведомила меня, мол, так и так? Знаешь, начала Дуняша, и в глазах ее шеврикуки почудилась надменность. Знаешь, значит, во мне отпала потребность. Ты это хочешь сказать? Нет, я так не собиралась говорить. Дуняша будто растерялась. Но сам посуди. Что произошло эткое, из-за чего гликерия якобы перестала торопиться? Или какую силу обрела она себе в подмогу. «Я неуполномочена сообщать тебе что-либо. Я уже слышал», — сказал Шаврикук. «Тогда зачем ты?» Да еще сведом гликерии пригласила меня сюда. «Я пригласила». Синие глаза Дуняшини взоры сделались круглыми, и ресницы ее, лепестки васильков, захлопали. «Это ты направил ко мне сигнал?» Я из вежливости и откликнулась. Была в городе по делам, проезжала мимо землескреба на троллейбусе, вспомнила о твоей просьбе. Дай, думаю, выясню, чего он хочет. — Вот, значит, как, — сказал Шаврикука. — И по каким же это делам? — По многим. — Ох, Шаврикука, если б ты знал! — По многим. И книжку покупала Гликерии Андреевне. Она ей срочно понадобилась. «Какую книжку?» — поинтересовался Шаврикук. «Если это не библиотечный секрет. А вот...» Левая рука Дуняши прижала к футболке плоскую сумку, способную, впрочем, вмещать в себя и предметы макияжа, и учебники, и деловые бумаги, и газовое оружие. Дуняша развела зубья полости и достала из сумки книжку. «А вот...» Обложка была не для лоточных развалов, бумажная, всего лишь двуцветная, но хоть глянцевая. Анна Суворова «Затворницы и куртизанки». Судя по тексту и изображениям в нем, затворницы и куртизанки проживали в XVIII и XIX столетиях на северо-востоке Хиндустана, в знатном слонами, боевыми потухами, дынями, набобами, навабами и гаремами в городе Лакхнау, и говорили исключительно на языке урду. Нисколько не противореча привлекательному и даже благоухающему названию, сочинение «А» Суворовой было востоковедчески научное, с соблюдением роскошеств академического церемониального общения». Шеврикука, листа и страницы, углядел в них слова «Условные критерии дифференциации двух школ. Женская вечность, стандартная коннотация элементов лексикона Газель, интеллектуальная изощренность бариками». И в нем возникло удивление нынешними читательскими интересами гликерии. Но, может быть, гликерия – посчитала ради светских и служебных успехов вместе с пусанским диалектом корейского изучить и лакхнаусское совершенство урду, такое не исключалось. Однако Дуняша позволяла ему книгу листать и рассматривать, терпеливо тратя время на его любопытство. И это обстоятельство дало удивлением Шаврикуке иной поворот. По номиналу поинтересовался Шаврикука. «Или с переплатой?» «С переплатой», — вздохнула Дуняша. «Так что же?» — спросил Шаврикука. «Так что же, Галикерия Андреевна нынче затворница?» «Затворница? Ты что? Какую чепуху ты несешь?» «С чего ты взял?» — заговорила Дуняша, словно взволновавшись. Но было очевидно, что слова Шаврикуки не стали для нее неожиданностью. «Да и не могли ею быть!» «Не затворница, и замечательно!» И Шаврикука протянул Дуняше книгу «О тяжкой и благоароматной жизни красавец Восток». «Ты это из-за книги, что ли?» «Так, может быть, Гликерия Андреевна не только затворница, но и куртизанка?» И Дуняша рассмеялась. «Но смех ее получился, несомненно, нервический!» «Хорошо», — сказал Шаврикука, — «она не затворница. Ее интеллектуальная изощренность позволяет ей уделять внимание проблемам урду. Ты без полномочий, а потому помолчи, Магликерри. Надо же! Затворница! И придет же в голову!» Все еще восклицала Дуняш и не убирала книгу в сумку. «Как ваше ателье?» Или агентство, или салон ведьм-колдунов и привидений, или кого там ты рассказывала? «Как оно — Как оно-то? — спросил Шаврикук. — О, оно-то! Все кипит и бурлит! — воодушевилась Дуняш. Вот — Вот-вот откроют. Именно на покровке Дударев обещал. Кубаринов полпрефекта перережет ленточку и будьте милостивы! Дударев обещает, задумался Шаврикук. Он вам и ставки обещает. И ставки, и гонорары, и творческие подношения в долларовой равноценности. Это замечательно, порадовался Шаврикука Задуняш. Сам бы побыл привидением, но не просить. И Совокупеева Александрин кипит и бурлит, и она, естественно. Твоя совокупеева-то. Ох, и ловеласты, Шаврикука. И Дуняша пригрозила Шаврикуке пальцем. Хотя у тебя теперь интерес к этой пройдохе у вечные увеки. А Леночка Клементьева. Что Леночка Клементьева? Дуняша от чего-то нахмурилась. Она ведь тоже самозванкой являлась на Смотрина в дом тут Ходит, ходит. Савокупеева ее держит в руках, но больно томная и меланхолическая. Царевна Несмеяна. Клиентов отпугнет. Или они у нее прокиснут. Однако говорят, что Несмеяны нужны. Что с ней? Несчастная любовь? Как у нее с Митей Мельниковым? А мне-то почем знать, строго сказала дуняш И тебе-то что? Да я так смутился Шаврикука. Но сейчас же и он стал строг. Мельников квартирует в моих подъездах. Имею право любопытствовать о его затруднениях и душевных невзгодах. Возразить что-либо на это Дуняша не могла, но не было у нее ни лакомств, ни протухших овощей для угощения голодавшего, но разъясненного любопытства Шаврикуки. А что... «Гликерия отведена в агентстве или в салоне?» — спросил Шаврикука. «Гликерия? Она...» Она пока замялась, Дуняша, и опять нахмурилась. Книгу о затворницах и куртизанках, наконец, решилась запереть в сумке. «Она, может быть, там сама по себе. У нее самостоятельная программа. Ты должен понять». «Я понимаю» темнул Шаврикука. «Ну, что ты понимаешь? Что ты киваешь со значениями?» Снова разволновалась Дуняш. «Что ты можешь понимать?» Она, Гликерия Андреевна, она измолчала. Скомканный стаканчик из-под фруктового мороженого она швырнула в урну, сама же резко отвернулась от Шаврикуки, будто не желала, чтобы он видел ее лицо и, возможно, повлажневшие глаза. В пионерском пруду озорничало и безобразничала детвора, лишенные лагерного детства. Шли на абордаж лодки и водяные велосипеды, но не было у берегов ни волн, ни ряби. И листья деревьев проживали в благонравии без ветрия. А ногам Шаврикуки и телу его передались вдруг подземные гулы и содрогание горных пород. Но тут же они и стихли. Бурление страстей, призраков и привидений Шаврикука ощутил в прошлый раз лишь на подходе к лыжной базе. От пионерского же пруда до лыжной базы пролегало версты две. Бурление страстей расползалось, а, возможно, вздымалось и из глубин. Не расползется ли оно до звездного бульвара и не потревожит, не огорчит ли пузырь? Впрочем, что ему, Шеврикуке, беспокоится о нервных и нравственно-сейсмических состояниях пузыря? Женщина в его видениях с золотой диадемой в белых одеяниях стояла в тоске или в отчаянии перед громадой чаши и молила о чем-то Шеврикуке недоступном и неизвестном. Это он помнил. «Клокотание котла у вас, мне известно». «Продолжается?» — сказал Шаврикука. «Или это сплетни и преувеличения?» «Нет», — сказала Дуняша, — «не преувеличения». Глаза ее снова были видны Шаврикуке. Они были сухие. «Оно не захлестнуло волнами апартаменты?» «Какие и захлестнуло. А наши, то есть Гликерия Андреевны, и те, что вокруг, пока нет». «Вас все это увлекает». «Возбуждает? Или вы готовы бежать?» «Все, что наше, оно в нас». «Хорошо, в вас», — согласился Шаврикука. «Тот монстр, врывавшийся к вам при мне, но не обремененный тогда формой, или, напротив, удрученный тем, что форма ему не возвращена, я предполагаю, кто это? Он не докучает вам?» «Не говори о нем». «Не называй его!» — вскричала Дуняш. «Я никого не называю!» — сказал Шаврикука. «Ты все назовешь!» «Ты для этого и пришла сюда!» «Нет, ты ошибаешься! Я никого не назову! Я ни о чем не уполномочена сообщать!» Дуняша невзора говорила страстно и чуть ли не с подвижническим пафосом, будто ее склоняли уберечься от огня в раскольничьем скиту, а она была непреклонна, или будто ей грозили пытками, а она никого не намерена была выдать. «Тот монстр докучает вам», — проявил настойчивость Шаврикука. «Он осаждает Грикерию и не волит ее? Не спрашивай меня, я не отвечу». «Ладно, я все разведаю сам», — мрачно сказал Шаврикука. «Не надо было откликаться на мой вызов. Впрочем, и я хорош». Страсти оставили Дуняшу невзор. Похоже, рабфаковка-сударыня не отказалась бы и еще от одного фруктово-мороженого подношения. И, похоже, она ждала от Шеврикуки заявлений или успокаивающих деклараций. «Я пошел», — сказал Шеврикука. «Счастливого бытия и поклон Гликере Андреевне». Он повернулся и двинулся было к парковым воротам, Но Дуняша чуть ли не прыжок к нему совершила. Пальцы ее обхватили руку Шаврикуки, пальцы ее были горячие. Она заговорила, торопясь, "Шаврикука, голубчик ты мой, не обижайся, не обижайся на нас, и на меня, грешную и лукавую, не обижайся, и на Гликерию Андреевну, худо там, худо, поверь, голубчик ты мой, Шаврикука. а теперь иди». Получив установление идти, Шеврикука остался стоять, а в путь с содроганиями среды, амбиций и обстоятельств отправилась Дуняша взора. Минуты две Шеврикука смотрел ей вслед и, как ценитель, нередко увлекающийся, не мог не отметить, что сударыня, пусть и с вывертами, даже и в вывертах своих умеет показывать свои природные примечательности. И футболка, и юбка хорошо выявляли ее линии и возвышенность. Походка кариоки, видимо, показалась сейчас Дуняше неуместной, но все же кое-какие частности ее Дуняша проявила. Ба, а туфли-то у нее стоптанные, расстроился Шаврикука. Впрочем, крупные ноги Дуняши, вспомнил он, всегда доставляли ей огорчение, утруждая и самую терпеливую обувь. Разговор с Дуняшей Шаврикуку хоть и раздосадовал, но не удивил. Шаврикука знал Дуняшу всякой. Сама ли она установила себе задач, сведомо или безведомо Гликерии, или же именно Гликерия указала, как ей себя вести и что говорить, она, можно было предположить, выложила то, что намеревалась выложить. То есть почти ничего определенного. Но она кое-что дала Шаврикуке понять, Улыбчивого задора, какого следовало бы ожидать из-за наряда удачливо-спортивной энтузиастки предвоенных лет «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали», выказано не было, кроме как в словах о грядущем процветании агентства или салона или студии на Покровке, а контрапунктом к наряду и облику ощущались в Дуняше напряжение и тревога. Может, и страх». Эти напряжения и тревога были в ней и естественными, и нарочитыми. Нарочитыми, по его Шеврикуке разумению. Возможно, он и ошибался. И был тем перед Дуняшей и Гликерией виноват. Но во всяком случае, книга А. Суворовой, якобы крайне необходимая читательница из апартаментов, была доверена любознательности Шеврикуке с очевидной охотой. Случалось, в Куртизанке возводила Гликерию молва недоброжелателей и недоброжелательниц. Гликерия, при свидетельствах Шаврикуки, к шершавому шепоту этой молвы была холодна. Хм, затворницы и куртизанки. Даже если бы слово такое не произносилось, и Гликерия имела видимые свободы, Среди прочих и свободу передвижений ее вполне могли упечь в затворнице. Шеврикуки были дадены намек и одно, коли намек правдив, из объяснений, почему Гликерия, посетив землескреб, не давала о себе знать. Но будем считать именно одно из возможных объяснений о чудище-монстре, Врывавшемся в присутствии Шаврикуки в апартаменты и желавшем погубить Гликерию, Дуняша запретила говорить чуть ли не заклинающими вскриками. Но и в этом запрете для разумного была подсказка. Стало быть, монстр никуда не пропал, а, скорее всего, усилился или даже укрепился в правах, а Гликерию осаждает и страшит. И под конец. Выплеснуто, худо там, худо, поверь. «Поверь» — призыв не напрасный и не лишний. И было произнесено «Голубчик ты мой, Шеврикука!» Еще бы мгновение, и не исключено вырвалось бы «Заступник ты наш, Шеврикука! Спаситель ты наш, родимый!» Но Дуняша, грешная и лукавая, знала, как и когда следует притушить фитиль. Да так, чтобы завтра он воспылал вновь. А затем и вовсе бы разгорелся. Но стоптанные туфли... Стоптанные туфли... Каблуки-то малые, а туфли стоптанные. Стоптанными туфлями она ведь никак не могла лукавить, подумал Шеврикука. И тут же явилась совсем косноумная. А у тебя бархатный бант развязался. Что бы у них ни происходило и во что бы не желали его сейчас вовлечь, ему, вне зависимости от всего, должно было непременно вызнать, какие нынче новости в усадьбе тутомленных на Покровке и на лыжной базе, месте летнего обитания призраков и привидений. Слишком отвлекли Шаврикуку в последние дни от всемирных дел станкинские частности — и сидение с бумажками Петра Арсеньевича. Начать он решил с дома на покровке.